Божественный Антонин Пий. Антонин Пий, второй в истории бородатый император, был, наверное, самым миролюбивым правителем за всё время существования империи. Человек максимально вкачался в навык дипломатии и успешно решал любые вопросы, так что даже не было нужды задействовать имеющуюся военную мощь легионов. Возможно, поэтому про него известно не так уж и много. Титул Пиус, благочестивый, он получил, когда уговорил сенат присвоить нелюбимому ими Адриану статус божественного. Или нет. Точные данные отсутствуют. А вот самые популярные версии. Антонин на глазах сената протянул руку, чтобы поддержать своего тестя. Он сохранил жизнь всем приговорённым к смерти при Адриане. Император удостоил покойного Адриана различными почестями. Он не допустил, чтобы Адриан покончил жизнь самоубийством. Антонин от природы был очень милосердным. Занимательный факт. Антонин Пий снова разрешил евреям обрезание. Возникает резонный вопрос: А кто его запрещал тогда? Ну так Адриан, конечно. На период его правления пришлась вторая иудейская война, которая началась после того, как он всего-то захотел построить в Иерусалиме храм Юпитера. Подавив восстание, Адриан запретил обрезание и проход обрезанным евреям в Иерусалим. Антонин Пий обрезание вернул, а вот доступ в Иерусалим нет. В целом он отличался относительной терпимостью к иудеям и христианам, хоть и глубоко веровал в римских богов. В отличие от Адриана, Антонин Пий хорошо ладил с Сенатом, как минимум всячески способствовал усилению его власти. Плюс новый император не любил путешествия, и за пределы Италии не уезжал, и вообще в первую очередь работал на благо Рима, а не провинций. В результате такой политики траты средств из казны снизились, что радовало и императора, и Сенат. Парадоксально, но отток капитала как раз и поспособствовал развитию и расцвету этих самых провинций. Основным направлением деятельности Антонина была юриспруденция. Император переработал уголовный кодекс, уравнял ценность жизни раба и обычного гражданина Рима. Также теперь раб мог сбежать и спрятаться в храме или у статуи императора, когда хозяин уже ничего не мог ему сделать. И самое важное, именно этот император ввёл понятие презумпции невиновности, которым мы пользуемся и по сей день. Ну, по крайней мере, цивилизованная и некоррумпированная часть общества. Так начался настоящий расцвет римского права. На 148-й год нашей эры выпало десятилетие правления Антонина Пия. И, что более важно, 900-летие со дня основания Рима. В честь такого события были отчеканены особые монеты, устроены многочисленные пьянки с гуляниями и привезена куча экзотических животных из разных стран. Слоны, жирафы, тигры, носороги, крокодилы, бегемоты. Животных, разумеется, красиво и с изяществом, прирезали в Колизее на глазах у публики. Это ж римляне. Смерть Антонина была такой же мирной, как и жизнь. Говорят, в этот день глава претерианцев явился к императору, чтобы получить пароль. «Аекуани Митатис». «Спокойствие», — ответил император и, ммм, умер. Наследником по последнему повелению Адриана стал Марк Аврелий в 161 году. Божественный Марк Аврелий Платон поговаривал, что было бы неплохо, если бы правители были философами, а философы правителями. Тогда, мол, все государства бы процветали. Что ж, такой прецедент был, и имя ему Марк Аврелий. Кстати, а каково жилось философом в древнем Риме? Стулти Магна Эмунд. Быть тупым дорого. Я давно занимаюсь философией, но в недавнее время я стал в ней разочаровываться. И вот почему. Есть у меня, в общем-то, сын Характер у него тяжелый, молодой еще парнишка, заводится с полоборотов, спыльчивый, малый он у меня. И вот, поднадоела мне эта его токсичность, я ему и говорю. Вот, мол, тебе мешок гвоздей, забивай по одному гвоздю в наш забор каждый раз, когда будешь терять терпение или просто злиться на кого-то. И тогда увидишь, что получится. Собственно, все прошло, как и ожидалось. Неспроста меня называют мудрецом. Сын уже в первый день забил штук 30 гвоздей, уж очень любил он повздорить с кем-нибудь. Но вот он начал уставать. И в каждый последующий день он забивал всё меньше и меньше гвоздей, пока не перестал вовсе это делать. Так он понял, что в большинстве случаев проще забить болт, чем гвоздь в треклятый забор. Как только наступил день, когда сын не забил ни одного гвоздя, я похвалил его, а затем велел начать вытаскивать все гвозди и делать это каждый раз, когда его спор с кем-либо заканчивается спокойно и мирно. Сын слегка ошалел, но послушался. И вот наконец он вытащил все гвозди, после чего подошёл ко мне и сказал: «Спасибо за твою мудрость, отец. Теперь я понял, что ты хотел сказать. Наш забор никогда уже не будет таким, как раньше. Потому как в моей жизни остался след из-за ошибок мной совершенных. Как со следами из-за гвоздей, да?» Я помню, улыбнулся и ответил ему. «Я рад, что ты усвоил урок, сын. Вот только один неприятный момент. Ты развалил весь наш сраный забор к чертям собачьим. Теперь ни забора нет, ни гвоздей во всем доме. Неужели так трудно было быть не таким токсичным дебилом?» У меня нет столько гвоздей и заборов, чтобы всем моим глупым детям объяснять, как надо жить. Знал бы я, что ты у меня такой тугодум, придумал бы другую аналогию. Траву там рвать или что-то такое. Слов нет просто. Пап, возьми себе мешок гвоздей, закалачивай их в стену дома, когда ты не будешь так злиться. Мне помогло. Род себе закали, умник. Иди забор новый строй. Это был день, когда я начал разочаровываться в философии. Безымянный философ. Но вернёмся к Марку Аврелию. Его все обожали, но тем не менее именно в период его правления начались и первые напряги. С запада начали лезть ванючие варвары, а с востока пришла чума, унесшая тысячи жизней, в том числе и жизнь самого императора. Её так и прозвали Антонинова чума. Также на время его правления пришлось наводнение из-за разлива Тибра и война с маркоманами. Ха, маркоманы. Император был не менее скромен, чем в своё время Траян. Носил простой плащ, спал на земле и избегал развлечений. и, конечно, обладал бесконечным терпением в моменты, когда косячил его соправитель, когда его жена развратничала, когда его сын проявлял дурные наклонности. До Марка Аврелия, как известно, все императоры, включая его самого, уценовлялись своим предшественником. Но по необъяснимым причинам Марк Аврелий твёрдо решил нарушить эту традицию и сделать наследником своего родного сына Коммода. Все вокруг недоумевали и не одобряли это решение, ведь Коммод снискал себе славу конкретно поехавшего. Марк Аврелий был семиенином и настругал аж 12 детей. К сожалению, 8 из них умерли в детском возрасте. К ещё большему сожалению, среди них не было комода. Жну императора звали Фаустина, и насчёт неё мнения разнятся. С одной стороны, её любил народ и солдаты, ведь она сопровождала мужа во всех его военных походах, получив за это прозвище Матерь льгирей. В честь Фаустины даже чеканились монеты. Более того, она была обожествлена сенатом. Но с другой стороны, все историки как один ругают Фаустину за её развратное поведение. Многие даже убеждены, что такое отвратительное существо, как Коммот, появилось на свет без непосредственного участия Марка Аврелия. Давайте же послушаем эту легенду из первых уст. Affinitates sunt res socias, sperans et spes abrumpens. Отношение это командная работа. Один надеется, другой разрушает надежды. Да, я был там. Многие говорили про Фаустину и ее развратное поведение, но я не верил, пока не увидел сам. Я даже слышал, что она садилась на живописном берегу у себя в компании и выбирала кого-нибудь из морячков, что вечно ходят полуголыми, для развлечений. Но в тот раз, когда я ее видел, она положила глаз на гладиатора. Гладиатор Королус. Как можно пасть так низко? Но, как и ожидалось, Юпитер покарал ее за это. Фаустина словила ЗППП. от того гладиатора, о чём в итоге вынуждена была рассказать мужу. Марк Аврелий, доживёт да он вечно, был как всегда снисходителен и обратился к халдеям за помощью. Те посоветовали, только вдумайтесь, убить этого гладиатора, Фаустини обмазаться его кровью и провести с мужем ночь. И ведь помогло. Недук действительно вылечился, но на его место сразу пришёл новый, и имя ему Коммот. Ну не поверю я хоть убейте, что у такого прекрасного правителя как Марк Аврелий Могло родиться такое чудовище. Компод, по сути, всю жизнь был скорее гладиатором, чем императором, так что всё выглядит логично, если считать его плодом той преступной связи. Прости, Юпитер, мы всё потеряли, безымянный гражданин Римской империи. Неизвестно, насколько это всё правдиво, но легенда красивая. Стоит ещё раз подчеркнуть, что Марк Аврелий был полноценным философом. На основе его личных записей на греческом издан целый трактат Размышления о единении с собой. к самому себе. Это все варианты переводов названия. Марк Аврелий придерживался философии стоицизма. Поэтому в своих записках он много рассуждает о бренности жизни человека и её ничтожности по сравнению с течением времени. В ту эпоху разочарованность и усталость были в моде. Тем не менее, по Марку Аврелию, несмотря на весь пессимизм и вообще на тщетность жизни человека, перед ним стоят высокие нравственные задачи, которые тот по вину и долгу должен выполнять. Что касается христиан, Марк Аврелий их не хетил, но и не принимал. Он верил в римских богов, а нетерпимость христиан к чужим верованиям ему была непонятна и неприятна. Со смертью Марка Аврелия закончился период мира и процветания в Римской империи. Череда хороших императоров прервалась, установившийся Августом Pax Romana затрещал по швам. А всё это случилось потому, что Марк Аврелий решил передать власть своему родному сыну Коммоду. который по итогу оказался чуть ли не хуже Калигулы и Нерона. Комод. Эта книга выпущена в год, когда голливудский актёр Хаакин Феникс получил Оскара за лучшую мужскую роль. А знаете, за какую роль он получил номинацию в 2000 году? За роль императора Комода в фильме Ридли Скотта Гладиатор. Правление этого императора угробило Pax Romana. Так что примерно можно догадаться, какого уровня правителем он был. В своё время Комода не путать с шифонером. Знали все. Слава о нём гремела далеко и громко, не то чтобы добрая. Сынок Марка Аврелия, отца нашего покровителя, дай бог ему здоровья. Да и мать добрейшая и порядочная женщина была, прекрасная Фаустина. Как у такой пары могло родиться такое отвратное недоразумение ещё и в день рождения самого Калигулы? Трудно сказать, возможно, это всего лишь глупая случайность. Стоит сразу отметить, что Комоду с самого начала было нереально трудно. Его отец Марк Аврелий считался чуть ли не самым лучшим императором за всю историю Рима, а соответствовать таким высоким стандартам — это большой груз ответственности. Последние несколько лет жизни Марк Аврелий провел в затяжных войнах и попытках расширить границы империи. Комод же, став императором, сразу прикрыл эту лавочку, объявил мир и вернулся с поля боя в Рим, чтобы максимально тусить и отрываться. Помнится, прислуживал молодому Комоду один паренек. Но вот однажды совершил он досадный промах, сделав воду для купания императора слишком теплой, за что тот приказал бросить его в печь. Бедняга уж плакал, убивался, говорил, «Ну все, мол, помирать пойду». А другие слуги его только по щеке потрепали и говорят, «Дурачок, ты чего? Смотри, как надо!» И кинули в печь баранью шкуру. Император вроде как и не заметит разницы. Несчастный стоит, глазами хлопает, смотрит с недоумением, а все смеются. «Сообщите!» — кричат императору, — «исполнен приговор». Да пусть принюхается хорошенько, запах гари его убедит. И ведь убедил. Смекалочка. В принципе, все могло быть гораздо лучше, если бы в детстве отец разрешил своему сыну заниматься танцами, как тот хотел. Он так и говорил, я просто хочу потанцевать. А отец ему в ответ, ты идиот? Оно и понятно, в наше-то время артистов не особо жалуют, а для императора тогда все эти танцы-пляски и вовсе были недопустимы. Адес хотел воспитать из комода философа и достойного правителя на смену, и потому нанимал лучших преподавателей, но впустую. Возможно, в этом и был корень проблемы. До Марка Аврелия включительно все императоры назначались и выбирались не по родовственному наследованию, а по достоинствам. Как я уже и говорил, обычно император просто усыновлял человека, которому в итоге хотел передать власть. Но Марк Аврелий стал первым, у кого был собственный достойный, как он думал, сын, и он захотел передать власть именно ему. хоть все вокруг и говорили: "Остановись, подумай". Вообще Коммот, конечно, любил повеселиться. По легенде, у него было около 600 любовников женщин и мужчин поровну. Но более всех развлечений любил он гладиаторские бои, особенно участвовать в них самому. Дело, конечно, совсем недостойное императора, почти позорное, но кто посмеет возразить? Да и непонятно в итоге, как это все происходило. Кто-то говорил, что он, как секутер, выходил против гладиаторов раз на раз, а кто-то, наоборот, утверждал, мол, он только в окружении своих телохранителей появлялся на арене, и его тупо нельзя было даже коснуться. Кто прав, так и не ясно. Сенатор Дион Касси высказывался об этом так. Вольный перевод с латыни. «Ну, знаете, жесткий он какой-то. Своими руками фигачил животных и рабов до смерти». И люди с трибун обязаны были кричать ему, мол, красава, ты офигенен, давай еще, ты лучше, и так далее. Такое. Следует ли из этого, что Комот очень любил себя? Что ж, такое определенно было, и в больших количествах. Одно время людям добавилось головной боли. Император Геркулесом себя вдруг возомнил. Ходил и орал, я уже не Комот, я, блин, Геркулес. Ну а кто возразит-то? Любил он еще надевать львиную шкуру и махать палицей, как сумасшедший. и к регалиям своим добавил имя Геркулеса. Но что более странно, иногда у него спрашивали, «Уважаемый Комот, вы нормальный вообще? Какой еще Геркулес?» А он отвечал, «Так это не я, но Геркулес — это братишка мой, друг хороший. Я — Херкулий Комити». Что? Чего? Так он в итоге Геркулес или он его друг? Ничего не понятно. Но на этом истории о его невероятно раздутом самолюбии не заканчиваются. Помните, как июль и август назвали в честь императоров? Вот и Ком от подумал. А что это такое? А почему? А я, а мне, а ну-ка. И внезапно август стал Комадом, сентябрь Геркулесом, октябрь Непобедимым, ноябрь Преодолевающим, декабрь Амазонским. Идея явно была отстойной и не прижилась. Ебанутый это бред, будем честны. А потом император и вовсе с катушек слетел и переименовал Рим в колонию Комадианы. В 190 году, кажется, дело было. Много ещё есть офигительных историй. В первую очередь вспоминается особое чувство юмора о горе императора. Если он подходит и предлагает поиграть в медиков, то срочно надо бежать, ведь это значит, что Комат желает попрактиковать свои хирургические навыки на живом человеке. Любил ли он носить женскую одежду? Было и такое. И неизвестно, что лучше — это или львиная шкура. Однажды он заставил префекта притории Юлиана плясать голым с измазанным лицом перед своими наложницами и бить в кимвалы. Ну и на десерт самое мое любимое. Иногда у императора в голове что-то щёлкало, и он такой: "Что ж, пришло время взять экскременты и оформить их в виде изысканного блюда, а затем подать к столу, и пусть только попробуют это не сожрать". Разумеется, правление, как впрочем и жизнь Коммода, закончилось печально. Его ближайшее окружение вместе с любовницей Марцией устроило против него заговор. Порешали, что императора неплохо было бы напоить отравленным вином. Попытались, не вышло. Комод не только не умер, но ещё и умудрился как следует нажраться этим вином. Зато приуспел Рап Нерцис, императорский партнёр по спарингу. Он просто задушил Комода в 192 году. Уж настолько тут при жизни всех достал своими выходками, что его труп собирались протащить по земле до самого Тибра и туда же скинуть потом, да ещё и стереть все воспоминания о столь сомнительной персоне. Но в самый последний момент городской префект Пертинакс запретил весь этот перформанс. Ну и кайфолом. Ну а сейчас пришло время кратко рассказать о династии, в честь которой и была названа следующая глава Сиверы.